Ризкин опасался, что за очередной дверью окажется полутёмный зал с длинным столом, где будет восседать жюри из немногословных личностей, которые найдут тысячу причин, почему именно он, Ризкин, виноват во всем. Да Дофантажировать он не успел. Открылась та самая очередная дверь, и за ней оказалась вполне обыкновенная приемная. Правда, на месте секретаря давно никто не сидел. Это было заметно по какому-то сверхъестественному порядку. И виновник этого нечеловеческого порядка сразу попался на глаза. Это была уборочная машина тех поколений, когда еще никто не заботился об их эстетике. Поэтому на ривке насмотрела механическая копия паука, вместо лап у которого имелось множество функциональных насадок. В доказательство искусности робота-уборщика на секретарском столе были выложены полторы сотни карандашей и авторучек. Одни ряды по размеру, другие по цвету и так далее. Все это пронеслось в голове Рискина за несколько секунд, пока он в сопровождении двух охранников пересекал приемную. Затем открылась дверь в кабинет, и Рискин на всякий случай задержал дыхание, но, как оказалось, зря. Никакого жюри он здесь не обнаружил, лишь человека лет пятидесяти в темно синей паре, чуть седоватого, с широко посаженными глазами, взглядом которых можно было казалось сверлить камень однако глаза уже изменили выражение и сейчас источали скорее интерес судя по ширине плеч он был из этих которые и доставили сюда самого рискина чуть поодаль у стены с обычным блокнотом и скоростной авторучкой сидел помощник не суперкачок как другие однако играть с ним в переглядке рискин не стал бы Уже одно то, что парень владел скорописью настолько, что ему требовалось специальное перо, говорило о многом. "Терри, это мистер Рискин", сказал хозяин кабинета. "Здравствуйте, мистер Рискин", произнес Терри и даже привстал, чтобы кивнуть. "Здравствуйте, Терри", чуть хрипловато ответил Рискин. Из-под стола выползло какое-то небольшое животное с электронным ошейником. Хозяин кабинета поднял его на руки и погладил, приговаривая: "Лола, хорошая собака. Лола, хорошая собака. Вы любите собак, мистер Рискин?" "Прошу прощения, сэр, но это крыса. Не может быть. Лола, место." После этой команды крыса соскочила на пол и, пробежав под столом, стала быстро карабкаться по шершавой обивке стены. Достигнув настенной полки, крыса спряталась в стоявшем на ней керамическом горшке. Меня зовут Лум Критчер Коу, но вы можете называть меня просто Лум Критчер». Очень приятно, сэр. И мне тоже очень приятно от того факта, что вы, мистер Рискин, вполне себе адекватный. Присаживайтесь, кстати. Риски напустился на краешек ближайшего стула. Ему И так-то было не по себе. А это шоу с крысой, зачем оно? Теперь мы знаем, что собака для вас собака, а крыса крыса. Вот для чего нужна была крыса, пояснил Лум Критчер, будто читая мысли Рискина, и его лицо сделалось строгим. Скажите, мистер Рискин, куда подевался руководитель вашей славной компании, мистер Ксавье? Я говорил с ним вчера. Он отдыхает неподалеку. Мистер Рискин, мы обратились к вам с предложением, потому что надеялись, что Рекс стандарт уважающая себя компания, а ее представители ценят собственную жизнь и безопасность своих близких. Но причём здесь близкие? При том, что мы не любим, когда с нами пытаются играть. Вот, например, компания Арго, акции которой с недавних пор попросту рухнули. Несмотря на то, что у них сформирован пакет заказов на услуги. Кстати, не хотите прикупить конкурента? У нас нет свободных средств. А кредит? «Мы уже в двух кредитах, и третий нам обойдется слишком дорого. Не слишком. Если мы выступим вашими поручителями, получите минимальные проценты. Рискнул вздохнул. Была бы возможность, ушел бы отсюда пешком. Я так понимаю, что предложение по Арго не предложение. Вам не о том нужно спрашивать. О чем же? Арго виноваты не более, чем ваша компания. Однако они наказаны, а вы нет. И почему? Потому что на чём-то примере нужно было показать, что мы шутить не намерены. Заксеве говорить не могу, но сам я воспринял ваше предложение очень серьезно. Что касается обращения к разного рода информационным каналам, это обычная деловая практика, сэр. Если некий неизвестный ранее партнер предлагает тебе сделку с такими шикарными условиями, нужно собрать о нем больше информации. Риски направдовался как мог, хотя на самом деле его компания и Арго не просто собирали информацию об АМС, а устроили самый настоящий шпионский штурм с привлечением сторонних подрядчиков. Несмотря на то, что и сами имели немалые ресурсы для сбора сведений, как никак охранные компании. Ну и, разумеется, целью таких действий являлось не только добывание информации, но и выяснение, что же такого ценного имеется у АМС, и нельзя ли АМС подвинуть и выйти к источнику денег напрямую. Так что удивляться жестокости ответа АМС не стоило. «Пойдемте, мистер Рискин. Я вам кое-что покажу. Это напрямую относится к нашему предложению, которое вы уже приняли. Рискин ожидал, что Лум Критчер будет высок ростом, однако тот оказался на полголовы ниже его. Зато раскачанные плечи были в полтора раза шире, чем у Рискина, старательно поддерживающего хорошую форму. "Следуйте за мной", сказал Лум Критчер и, пройдя мимо посторонившегося гостя, вышел из кабинета. Когда они оказались в коридоре, Рискину удивился тому факту, что тут теперь не оказалось ни одного из сопровождавших его охранников. Похоже, Лумкричер здесь чувствовал себя уверенно. Он быстро шагал по коридору и не оглядывался, так что Рискину приходилось поспевать за ним. При шуме шагов дежурное освещение на каменных потолках усиливало яркость, чтобы спустя мгновение снова погрузиться в полусон. Кое-где по стенам пробегали потревоженные шумом и светом насекомые угрожающего вида. Однако лум Критчер не обращал на них внимания, и Рискин следовал его примеру, хотя в некоторых случаях все же предпочитал переходить от одной стены коридора к другой. Минуты через три они добрались до винтовой лестницы, спускавшейся в колодец со стенами из плохо обработанного камня. Рискин почувствовал легкий страх, из-за которого начал злиться на себя. Но чего тут бояться? Если бы его хотели убрать, сделали бы это наверху. Наконец, они оказались на каком-то подземном уровне с низким потолком и длинными рядами новеньких боксов размером с холодильный шкаф. На панелях некоторых из них светились разноцветные контактные огоньки. Когда Рискин, вслед за лум-критчером подошел к боксам ближе, то заметил: передние стенки достаточно прозрачны. И можно видеть, что располагалось внутри. Как вы думаете, мистер Рискин, на что это похоже? Это камень какой-то. Это то, что получилось из вашего генерального директора. Что? Резко распрямился Рискин и отшатнулся от ломкричера, как от призрака. Тот усмехнулся, и Его усмешка в слабом свете мельтешащих огоньков показалась Рискину зловещей. Неужели и с ним так поступят прямо здесь? "Успокойтесь, Рискин, это шутка. Всякому действию соответствует уровень рентабельности. Если мы начнем перерабатывать в камни всех не слишком умных партнеров, не с кем станет работать. увы». Вы делаете это из трупов?" Уточнил Рискин, стараясь не потерять самообладание. Он видел много страшных вещей. Охранный бизнес не для слабаков. Но такое, Арго к Сове, это подземелье и жуткие боксы с мигающими огоньками. Я же сказал, шутка. Трупы бесполезны. Для получения важного продукта требуется кристаллизация базовой породы на очень тонком уровне. Зачем вы так шутите? чтобы ты не вздумался соскачить. И еще до нас дошли сведения, что вы с молодой женой собирались завести ребенка. Угрожаете ее жизни? Нет, не жизни, репродукции. В конце концов убивать очень хлопотно, а вот подсунуть вещичку, смазанную ядом проще простого. Одно касание, и репродуктивная функция женского организма нарушена. А вам не кажется, мистер Лум Лумкритчер, что начинать совместное дело с угроз контрпродуктивно? Во-первых, мы не начинаем, а уже давно в работе. Заметьте, когда мы только делали вам предложение, все боксы были пусты. А теперь уже совсем другое дело. А вот вы проявляете ничем не обоснованное промедление. А с меня спрашивают. И я спрошу с вас. Я, мистер Лум Лумкритчер, необоснованного промедления не допускаю. Вот как. Есть уже какие-то планы? Есть один вариант. Я готовлю схему, которая будет работать. И когда она заработает? Через месяц. Это долго. Для груза доставки двенадцатого квалитета сложности нужно использовать только легальную команду. Госинспекция будет проверять все их документы, вплоть до учебных показателей. Сделать легальную команду за месяц невозможно. Невозможно. Но я использую некоторые ускоряющие методики, так что к моменту переправки груза команда будет. Лом Критчер пошевелил бровями, обдумывая информацию. Что ж, я рад это слышать. Идемте обратно, сказал он и, сделав несколько шагов к винтовой лестнице, остановился. Составьте заявку на кредит для покупки контрольного пакета Арго. И желаемые условия. Даже так? Даже так. Мы теперь одна команда или нет? Скорее да, чем нет, мистер Лумкритчер. Вот и я так думаю. Не проронив больше ни слова, они проделали весь обратный путь и только перед дверью в приёмную Лумкритчер, казалось, ужёл. Мне бы не хотелось, мистер Рискин, чтобы у вас сложилось о нас какое-то сумрачное мнение. В конце концов, мы ведь теперь заодно. Правда, и не дождавшись ответа, он толкнул дверь в приемную и подбросив к потолку скомканную бумажку, крикнул: "Габи, мусор!" И тотчас дремавший в углу робот-уборщик выстрелил телескопической конечностью, перехватив цель, а затем в мгновение ока сунул ее куда-то в кормовую часть, после чего послышались дробные щелчки, означавшие, что мусор распадался в простейшем генераторе. Правда, здорово. спросил обернувшись лом критчера Правда Вот так и в жизни главное не быть мусором мистер Рискин Надеюсь вы поняли